И не говоря об исторических примерах, начиная со освеженного в памяти всех прекрасною Еленою Минилая, целый ряд случаев современных неверностей жен-мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича: Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, князь Паскудин, Драм.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 Но привычка чувства взяла свое, и страх за свою трусость, и теперь оказался так силен, что Алексей Александрович долго и со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о дуэли, хотя и вперед знал, что он ни в каком случае не будет драться. Без сомнения, наше общество еще так дико Не то, что в Англии, что очень многие. И в числе этих многих были те мнением, которых Алексей Александрович особенно дорожил, посмотрит на дуэль с хорошей стороны, но какой результат будет достигнут. Положим, я вызову на дуэль, — продолжал про себя Алексей Александрович, и живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова. и пистолет на него направленный. Он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает. Положим, я вызову его на дуэль. Положим, меня научат, — продолжал он думать, — поставит. Я пожму гашетку, — говорил он себе, закрывая глаза. И окажется, что я убил его, — сказал себе Алексей Александрович и потряс головой, чтобы отогнать эти глупые мысли. Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене и сыну? Точно так же я должен буду решать, что должен делать с ней. Нет. Что еще вероятнее, что, несомненно, будет, я буду убит или ранен. Я невиноватый человек. Жертва убит или ранен. Еще бессмысленнее. Но мало этого, вызов на дуэль с моей стороны будет поступок нечестный. Разве я не знаю вперед, что мои друзья никогда не допустят меня до дуэли, не допустят того, чтобы жизнь государственного человека, нужного России, подверглась опасности? Что же будет? Будет то, что я знаю вперед, То, что никогда дело не дойдет до опасности, захотел только придать себе этим вызовам некоторый ложный блеск. «Это нечестно. Это фальшиво. Это обман других и самого себя. Дуэль немыслима, и никто не ждет ее от меня». Цель моя состоит в том, чтобы обеспечить свою репутацию, нужную мне для беспрепятственного продолжения своей деятельности. Служебная деятельность и прежде в глазах Алексея Александровича, имевшая большое значение, теперь представлялась ему особенно значительно. Обсудив и отвергнув дуэль, Алексей Александрович обратился к разводу, другому выходу, избранному некоторыми из тех мужей, которых он вспомнил. Перебирая в воспоминании все известные случаи разводов, их было очень много в самом высшем, ему хорошо известном обществе, Алексей Александрович не нашел ни одного, где бы цель развода была та, которую он имел в виду. Во всех этих случаях муж уступал или продавал неверную жену, и та самая сторона, которая за вину не имела права на вступление в брак, вступала в вымышленные, мнимо узаконенные отношения с новым супругом. В своем же случае Алексей Александрович видел, что достижение законного, то есть такого развода, где была бы только отвергнута виновная жена, невозможно. Он видел, что сложные условия жизни, в которых он находился, не допускали возможности тех грубых доказательств, которых требовал закон для уличения преступности жены. Видел то... что известная утонченность этой жизни не допускала и применения этих доказательств, если по они и были, что применение этих доказательств уронило бы его в общественном мнении более, чем ее.